Студия «Ардис» представляет. Вероника Лесневская «Мальчишки в наследство. Спаси мою любовь». Читают Нина Сашина и Валерий Толков. Глава первая. Надо срочно искать мать твоих детей, пока у тебя ещё есть время. Неважно, что у вас было в прошлом и почему вы разбежались. Сейчас она единственная, кто сможет тебе помочь. Меткие, чёткие, как выстрел снайпера в грудь слова, доносятся в унисон с монотонными, надоедливыми шагами. И каждый отбивается резкой болью в моих висках. «Не вариант. Забудь». С трудом вклиниваюсь в незатихающую какофонию звуков. Усталым взмахом руки прошу брата присесть. Мы с Константином не общались лет десять или двадцать. Хотя кого я обманываю? Всю сознательную жизнь. Последний раз пересекались, когда он в подгузнике под стол пешком ходил и был элементарно не в состоянии послать меня куда подальше. Как только научился говорить, то наверстал упущенное. Оборвал все связи и со мной, и с отцом, который жил на две семьи, и изменял нашим матерям одновременно. «Братья по крови, мы долго ненавидели друг друга». Ровно до этого дня, когда я вынужден был обратиться к нему за помощью. Время — собирать камни. Не думал, что оно наступит так рано. «Отбрось свои принципы и гордыню, Виктор! Не до них сейчас!» Рухнув в кресло напротив и заставив меня поморщиться от грохота, Костя продолжает отчитывать меня так, будто это он старший брат, а не я. Хотя у нас разница всего в пару лет. «Подумай, что будет с твоими детьми!» «Отца больше нет, родственникам ты не доверяешь, никого к себе не подпускаешь», перечисляет и стучит пальцем по столу в так каждому пункту. «Или близнецы останутся одни? Или с матерью? Что лучше, по-твоему?» «Ты хочешь, чтобы я сыновей суррогатке доверил? Или, может, донору яйцеклеток?» Не выдержав, выпаливаю на одном выдохе. «Сказал же, не вариант. Зачем роешь глубже?» Вижу, как его брови ползут на лоб от удивления, а губы сжимаются в тонкую линию. Нахожу несомненный плюс в его шоковом состоянии. Он хотя бы на секунду заткнулся, и на том спасибо. Передохну от шума, пробирающегося в мозг и рвущего его на ошмётки. К сожалению, благодатная тишина сохраняется недолго, потому что настырный юрист продолжает допрос. «На черта такие сложности!» «Чем тебе естественный путь не угодил?» — упирается локтями в стол, от чего дерево чуть слышно поскрипывает. «Но и этого хватает, чтобы я мысленно взвыл от дискомфорта. Сомневаюсь, что у тебя были проблемы с женщинами. За твои деньги любая бы». Не выдержав, я подаюсь вперёд, опускаю голову и массирую пальцами переносицу. «Сегодня мне особенно хреново. Тяжёлый, нервный день». Вздохнув с грудным рычанием, выставляю свободную ладонь, приказывая брату хотя бы на пару мгновений умолкнуть. Невозможно мыслить здраво в такой давящей обстановке. Не нужна мне была любая. После паузы устремляю на Костю усталый взгляд. Ни одну бабу возле себя не видел. Так, пустышки для развлечений. А детей хотелось. Да и я не молодел. Вот я решил прибегнуть к современным репродуктивным технологиям. Как видишь, не зря спешил. Развожу руками и криво усмехаюсь. Успел? Успел, соглашается тихо и берёт рамку со стола. Задумчиво изучает фотографию, на которой запечатлены два моих сына. Сколько им? Пять, выдавливаю из себя. Даня и Лёша. Заочно знакомлю Костю с его племянниками, которых он ни разу в жизни не видел. Прикольные пацаны, на тебя похожи. Надеюсь, только внешне. Добавляет с сарказмом и издает хриплый смешок. Пока непонятно. из подлобья, зыркнув на хама, выхватываю у него рамку, а потом бережно возвращаю ее на место, смахивая с изображения несуществующую пыль. Характеры только формируются. Кто из них вырастет, я не знаю. И, судя по всему, уже не узнаю. Лишь бы... Людьми хорошими стали. Задумчиво умолкаю, изучаю улыбчивые лица близнецов. Вот главное достижение в моей жизни. Ни бабло, ни женщины, ни компания, всё тлен. Только дети имеют значение. Продолжение фамилии, рода, наследники бизнеса, которые внезапно оказались беззащитны перед жестоким окружающим миром. «Какие прогнозы?» Костя невозмутимо открывает папку, и оттуда выскальзывают снимки МРТ, планируя над полом. Одному богу известно, хмыкаю и наклоняюсь за своими результатами, ничего при этом не чувствуя. Небрежно бросаю снимки на стол. Врачи дают не больше года. Как раз достаточно, чтобы привести дела в порядок. Успокаиваю сам себе, но внутренне бунтую. «Я против, мать вашу! Марла!» «Чертовски мало!» «Почти сорок лет гонки. Я впахивал, как проклятый, расширяя строительную фирму отца. Возводил целую бизнес-империю. Круглосуточно пропадал на работе. Сбрасывал стресс с секретаршами без отрыва от производства. Экономил каждую минуту. Был зациклен на деле, на приумножении капитала. А пожить как-нибудь потом». Дети были с няньками и лучшими воспитателями, а я... Я же ради них и старался, чёрт возьми, строил прочный фундамент для их будущего. Контролировал всё, планировал каждый шаг. На годы вперёд, и вдруг... Сошёл с дистанции, не добежав до финишной прямой. Дом мечты оказался не каменным, а карточным. Без меня он развалится в любой момент. Да. Не скрывая эмоций, тянет Костя и захлопывает папку, сминая бумаги. «Перепроверился бы. За границей или хотя бы в другой клинике?» Барабанит пальцами по обложке с моими инициалами и фамилией. «Позже, если успею. Отмахиваюсь. Сначала с наследством надо вопрос решить, чтобы дети не остались ни с чем. Они в приоритете. Что ж, тогда я вижу только один выход». Брат выдерживает паузу, с прищуром глядя на меня. Киваю ему, чтобы продолжал. «Тебе надо жениться в короткие сроки». «Свихнулся!» Вздёргиваю брови. «На ком?» «И главное, на хрена?» «Кандидатку на эту незавидную роль ищи сам». «Я согласился выступить в роли твоего юриста, но не сводника», — насмехается он. «Что касается второго вопроса, это лучший вариант». Сцепив руки в замок, наклоняется ко мне и произносит заговорщически. «Жена не вызовет подозрений у родственников, от которых ты хочешь держать всё в тайне, до последнего. Они решат, что влюбился старый пень. Седина в бороду, без фребро — обычное дело». Открыто издевается, но дальше переходит на серьёзный тон. «Законная супруга станет первым наследником и опекуном детей. С брачным контрактом я помогу, а потом...» сглатывает, разрывая зрительный контакт. «Прослежу, чтобы она ничего не начудила до совершеннолетия пацанов. Твоя задача — найти нормальную женщину, которая любит детей и сможет ладить с ними. Уверен, любая пойдет на такие условия за вознаграждение». «Мне не нужна любая», — повторяю машинально. «Это я уже понял. Ты не для себя выбирай, а для детей». Ей рядом с ними быть, так что, прежде всего, она должна понравиться им. А ты потерпишь», — резонно отмечает Костя. Испепеляю его долгим пристальным взглядом, размышляю. С каждой секундой понимаю, что мне ни хрена не нравится его идея. Но в то же время других нет, и обратиться больше не к кому. Костя хоть и баран упертый, однако честный и принципиальный. Он не предаст, в отличие от остального моего меркантильного окружения. «Подумаю», — неоднозначно отвечаю. «Время!» — он стучит пальцем по циферблату наручных часов. «Действительно, время для меня — непозволительная роскошь. И за деньги его не купить». Зажмуриваюсь от противного сигнала телефона. Надо бы сменить рингтон на более тихий мелодичный, чтобы не превращал мой и так нездоровый мозг в желе. А, впрочем, для этого контакта вполне подходят. «Слушаю вас, Лилия Владимировна!» Нарочито, вежливо отвечаю на звонок, а у самого зубы сводят от предвкушения нашего дальнейшего общения. Замечаю любопытный взгляд Кости и, встав с кресла, отхожу к окну. «Виктор Юрьевич, сегодня у вас опять не получилось приехать в центр?» Требовательно чеканит. «Лилия занимается с моими сыновьями английским» в детском центре развития, и там же подрабатывает штатным психологом. Молоденькая девчонка недавно после института а ведёт себя как педагог со стажем. Невыносимая зануда, но именно с ней мальчики добились хороших результатов в изучении языка, что пригодится им в будущем, и в карьере, и в жизни. Так что мне приходится терпеливо выслушивать её претензии и поучения. «Нет, Лилия, я занят. Ребят должен забрать Игорь». Покосившись на часы, выглядываю во двор и ищу на территории автомобиль моего водителя. С удовлетворением отмечаю, что его нет, а значит, он выехал за детьми. Но что тогда хочет от меня эта неугомонная? Благо, головная боль немного притупилась, иначе сложнее было бы держать себя в руках. «Я хотела бы побеседовать с вами о поведении мальчиков». Приятным тонким голосом несет абсолютную хрень. Они стали еще более беспокойными и конфликтными. «У вас...» Всё нормально в семье. С точки зрения психологии, это что они натворили на этот раз, перебивая её лекцию. Развернувшись спиной к окну, упираюсь бёдрами в подоконник. Разбили вазу и залили кресло водой, но я не об этом. Из-за мокрого стула весь сыр-бор? Тяжело выдыхаю. Сбросьте сообщение, номер карты и сумму, чтобы покрыть расходы. Я переведу вам деньги в течение десяти минут. И накину... «За моральную ущерб. Надеюсь, конфликт будет исчерпан». «У меня нет конфликта с вашими замечательными сыновьями. А вот у вас, кажется, есть». По интонации чувствую, что она злится. «В общем, я не отпущу Данилу и Алексея с незнакомым мужчиной». «Игорь, наш водитель. И он постоянно их встречает. Начинаю закипать». «Это против правил. Я верну детей только их законному представителю, то есть вам». «Не переживайте, мы подождём, пока вы разберётесь с делами. У меня всё равно сегодня больше нет занятий», — упрямо заявляет. И внезапно смягчает тон. «Но предназначен он не мне». «Что скажете, мальчики? Посидите со мной ещё немного». Ласково обращается к детям. «Чёрт бы её побрал! К моим детям!» «Ура!» — вопят маленькие предатели. Лилия нагло отключается, а я кручу в руке телефон, гипнотизируя потухший дисплей. «Случилось что?» Обеспокоенно интересуется Костя. «Одна пиголица моих детей в заложники взяла. Надо ехать. Позже договорим. Бросаю на ходу, а сам спешу покинуть дом. Скоро центру придётся искать новую англичанку, а заодно и психолога. Недовольно выдыхаю. Зато как усмехается брат, когда мы рассаживаемся по своим машинам. «Да она с того света достанет!» бурчу себе под нос, и слова тонут в гуле заведённого двигателя.